Он не спеша сбросил телогрейку на снег. Следом полетела шерстяная фуфайка и рубаха. Голый, с перочинным ножом в руке, пошел на начальника режима. Над телом заключенного клубился белый пар, но он не чувствовал обжигающего мороза. В строй упоров. Без суеты вытащил пистолет. Зека это не остановило. Он повторил слова того полосатика. — стреляйте гражданин начальник? но ну, что тянуть? Не разойдемся. Подполковник ждал, направив ствол пистолета в голый живот заключенного. От вахты с автоматами наперевес бежали солдаты, похожие, как близнецы, торопливо решительностью действий. И одинаковыми белыми тулупами с черными воротниками зек поглядел мимо розового уха начальника режима в сторону бегущих солдат решил что обойдется без посторонней помощи нож вошел в голый живот вадим сумел сосредоточиться на первом ударе потому боль не была такой острой она была скорее осознанной Но когда потянул лезвие косо вверх, организм уже не повиновался. Зэк упал, протолкнув тяжестью тело лезвия ножа глубоко внутрь живота. «Гапанюк», пряча пистолет в кобуру, сказал непоменявшимся Туно Москоцкий, «Отправляйте людей!» «Слухаюсь, товарищ подполковник!» И колонна пошла мимо. Ткнувшегося в утоптанный снег зэка, по пояс — голова, с нелепо подвернутой под живот рукой. — Смотри-ка, дергается! — кивнул на упорого мужичонка в женской полудошке. — Добили получше, зря мучается. — Скажут всех, добьем! — пошутил старшина. — Прекратить разговоры! А зэк и вправду был еще жив, но уже какой-то ненастоящей, половинчатой жизнью, то уходя из памяти в свежую зелень жаркого лета, то возвращаясь с холодным сердцем на утоптанный тысячами ног лагерный плац, очнулся он от того, что его повернули на спину. Заключенный увидел... Высокое небо в кровавых отливах по краям. Затем в незакровавленное пространство пришел знакомый голос. «Я вас не приглашал, Гера Яновна. Зачем вы пришли?» Другой голос, резкий, металлический, бьет по перепонкам. «Оставьте свои жандармские приемы для заключенных. Я вас не боюсь». «Да я вас и не пугаю». Мне хотелось, чтобы он полежал здесь до следующего развода. В воспитательных целях, исключительно в воспитательных, вы поступаете безрассудно. Больного необходимо отправить в районную клинику, здесь он обречен, вот рапорт, подпишите. Подполковник удивленно глянул на листок бумаги. Положил его на услужливо подставленный лейтенантом планшет. На написал «Только в морг, Оскотский». Другого ответа не будет, дорогая Гера Яновна. Как начальник медицинской службы я настаиваю. Мои решения, как и мои симпатии, неизменны. Извините, служба. Он взял под козырек и, повернувшись, пошел к вахте, оставив начальника медицинской службы решать задачу самой. «Серков Донского?» Герояновна смяла листок с визой подполковника и отдала распоряжение твердым мужским голосом. «Заключенного в больницу! Готовьте к операции!» Она смирила удаляющуюся фигуру опера косым взглядом, сунула в рот папиросу, да так и забыв ее зажечь. Пошла с, -с зажатым в кулаке листком бумаги. «Миленький мой, миленький мой, как же так?» Этот голос зек тоже узнал но не мог сообразить, кому он принадлежит. Его подняли на узких холодных носилках, тело провисло мокрым мешком, в котором торчал нож. Он услыхал собственный стон, а затем закачался над землей, и небо, недавно залитое по краям кровью, начало тускнеть точно перед бурей, пока не стало черным. «Включите свет!» Приказ герьяновны Яновны Гершензон вернул ему сознание. Зэки звали ее не иначе, как Эльзы Кох. Никто из них даже мысли не допускал, что у нее может быть другое имя. В этой блондинке, сорока с небольшим, жило что-то настораживающее заставляющая побаиваться и уважать одновременно тех, кому с ней приходилось иметь дело. Ее неподвижное, красивое, но неженственное лицо с неизменной папиросой в узко прорезанном рту мало располагало к откровенным разговорам, тем более к праздной беседе. Об Эльзе поговаривали как о любовнице Аркасовского, но позднее выяснилось все в раке знавший ее еще с фронта лука кусков так и выразился махнув культой в раке это же мне руку под сталинградом оттяпала перед самой победой была главным врачом в госпитале где я одолечивал свои раны да подсоблял на кухне точно помню в апреле у них уже цвело Мужика своего, тот в тылах довоевывал, она на немке поймала. Майор две пули в башку получил со смертельным исходом. Упоров помнил, как Лука сидел у печки, и курносый его профиль был похож на розовую картошку. На том воспоминания приостановились. Зык начал выходить из памяти, проваливаясь в глубокий колодец. Куда его тащила по звенящим проводам чья-то цепкая и сильная рука. Провода изогнулись, получилось что-то вроде горки. По ней он несся до самого дна, где снова приняла густая темнота. Но опять же тем дело не кончилось. Несколько раз она пыталась раскрыться вспышкой. Удивительного, яркого света. Темнота все-таки оказалась сильней света. И первые опознаваемые звуки тоже пришли из темноты. «Какая группа крови у грузина?» «Третья резус положительный. Заратиадий тоже предложился. Пусть войдет. У меня та же группа, Гера Яновна». Он опять начинает думать над тем, кому принадлежит этот знакомый голос. Мир слабый, качающийся, как отражение на воде, а стянутая у живота боль душит тупыми толчками. Вот она обострилась, снова все ушло в тягучую непроглядь. Чем ему можно помочь, Гера Яновна? Ответ провалился, а, может быть, его и не было. Внутри будто варят металл раскаленный. Он переливается по кишкам, отчего они становятся обжигающе тяжелыми. Их надо залить водой, надо залить. На этом нестерпимом желании зэк выдавил из себя единственное слово. «Пить». Помочите ему губы, Лена, только губы. Жар стал еще более нестерпим, а вода на губах, как предчувствие близкой реки, до которой ему не дотянуться, это и не жизнь, и не смерть, он между ними в пламени пылающего духа.